Глава 32. Я проснулся с каким-то странным ощущением, будто мне чего-то не недоставало. Но это странное угнетённое состояние скоро прошло, когда я понял, что мне не хватало ветра. Я заснул при напряжении нервной системы от постоянных порывов ветра, а проснулся при полной тишине, что и поразило меня. Это была моя первая ночь за много месяцев, проведённая мною в закрытом помещении. Я позволил себе несколько минут понежиться под одеялом, не промокшим от тумана или росы, стараясь дать себе отчет во-первых, в том, какое впечатление производит на меня отсутствие ветра, и, во-вторых, какую радость ощущаю я, нежесть на матраце, сделанном руками мод. Одевшись и открыв дверь, я услышал, что волны все еще с шумом бьются о берег, Доказательство, какая яростная буря была ночью. День был ясный и солнечный, я проспал и, выйдя из хижины, решил наверстать потерянное время. Но, оглянувшись, я вдруг остановился как вкопанный. Я не мог не верить своим глазам, но был ошеломлен тем, что увидел. В каких-нибудь пятидесяти футах от меня, носом вперед со сломанными мачтами, лежало на берегу какое-то судно. Перепутанные мачты и реи с разорванными снастями свисали, покачиваясь с его борта. Я стал протирать глаза. Вот самодельная наша судовая кухня, знакомый выступ кормы, низкая крыша кают-компании, едва видные из-за борта. Это был призрак. Какая прихоть судьбы занесла его сюда? Именно сюда, когда было столько других мест на океане, Какое чудесное совпадение! Я посмотрел на черные отвесные скалы, совершенно неприступные, которые окружали нас со всех сторон, и пришел в полное отчаяние. В самом деле, куда было теперь деваться? Я подумал о мот, которая все еще спала в нами же построенной хижине. Я вспомнил ее Спокойной ночи, Хэмфри. И у меня все еще звучало в ушах Моя жена, моя подруга. Но теперь, увы. Это было уже похоронным звоном. А затем всё помутилось у меня в глазах. Возможно, что это продолжалось всего с полсекунды, но я совершенно не знаю, как долго я не приходил в себя. Передо мною лежал призрак, врезавшись носом в песок, со сломанным бушпритом, торчащим кверху, снасти болтались у его борта. Что-то нужно было предпринимать, что-то нужно было делать, но что? Вдруг меня странно поразило то, что на судне не было никакого движения. Вероятно, экипаж, устав за ночь бороться с бурей, еще спал. Затем я стал обдумывать, как бы мне убежать с МОД. Что, если бы мы сели сейчас в нашу лодку, и пока все там спали, спрятались бы поскорее за мыс? Я должен был немедленно же разбудить ее и попытаться бежать. И я уже протянул руку, чтобы постучать к ней, как вспомнил о ничтожных размерах нашего острова. Мы нигде на нем не могли бы скрыться». Перед нами было одно только спасение — безбрежный океан. И мне сразу же пришли на ум наши уютные хижины, наши запасы мяса и жира, моха и топлива, и я понял, что без них, если бы мы даже и пустились в море, никогда не смогли бы пережить зимы и жестоких бурь. Так я стоял в нерешительности у дверей мод. Оставаться более на острове было невозможно. Невозможно! Дикая мысль. Сейчас ворваться к ней. И убить ее появилось у меня. Но тотчас же сменилось другим решением, более разумным. На шхуне теперь все спали. Что, если я взберусь сейчас на призрак, прокрадусь в каюту к волку Ларсону и убью его? Он, вероятно, спит. А что будет потом, мы посмотрим. Если его не будет в живых, то можно будет приготовиться к дальнейшему. Хуже, чем теперь, быть не могло. Мой нож был при мне. Я вернулся к себе в хижину за ружьем, осмотрел его и отправился на призрак. С большим трудом и промокнув по пояс, я взобрался на палубу. Люк на баке оказался открытым. Я остановился и прислушался. Не донесётся ли до меня храп команды? Но не было слышно ни малейшего звука. Я был настолько удивлен, что мне в голову пришла мысль, уж не покинут ли призрак совсем? Я стал прислушиваться еще внимательнее. Тишина полная. Тогда я спустился по лестнице вниз. Везде было пусто и чувствовался такой запах, какой обыкновенно бывает в давно необитаемых помещениях. Везде полный беспорядок. Валялась брошенная одежда, какие-то лохмотья, старые сапоги, рваные брезенты, одним словом, не имевший ровно никакой цены старый матросский хлам». Когда я взошел на палубу, во мне окрепла уверенность, что шхуна была спешно покинута. Ко мне возвратилась надежда, и я стал чувствовать себя бодрее. Я заметил, что не осталось ни одной лодки. На корме была та же картина, как и на баке. Охотники, по-видимому, укладывались так же поспешно, как и матросы. Призрак был покинут. Теперь он принадлежал МОД и мне. Я вспомнил о судовых кладовых и о запасах под кают компанией. и решил сделать для МОД сюрприз и принести ей к завтраку чего-нибудь вкусного. Реакция после пережитого страха и сознание, что страшное преступление, для которого я сюда пришел, теперь не нужно, наполнили меня чисто детской радостью. И я стал спускаться в кают-компанию, шагая сразу через две ступеньки. Когда я проходил мимо кухни, то подумал с удовольствием о тех кастрюлях и сковородах, которыми теперь мы можем воспользоваться». Я взбежал на корму и вдруг увидел волка Ларсона. По инерции или от неожиданности я пробежал еще три-четыре шага, прежде чем заставил себя остановиться. Ларсон стоял на лестнице в кают-компанию, высунувшись наполовину, и упорно смотрел на меня. Он не сделал ни малейшего движения, а только стоял и смотрел. Я задрожал. Появилось обычное чувство дурноты. Чтобы не упасть, я ухватился одной рукой за край рубки. Губы сразу пересохли, и я несколько раз облизнул их. Но я ни на одну минуту не спускал с него глаз. Мы оба молчали. Что-то страшное было в его молчании, в его неподвижности. Мой прежний страх перед ним возвратился с удесятерённой силой. Так мы стояли и смотрели друг на друга. Я чувствовал, что должен что-то сделать, но я беспомощно ждал, что предпримет он. И так как время шло, то мое положение стало казаться мне похожим на то, какое я испытал недавно, когда подошел близко к громадному котику-самцу, и вместо того, чтобы начать бить его, стал подумывать о том, как бы заставить его убежать. Я вдруг понял, что инициатива здесь должна принадлежать не волку Ларсону, а мне». Я взвёл оба курка и навел ружье. Если бы он шевельнулся или попытался спуститься вниз, я непременно выстрелил бы в него. Но он стоял неподвижно и смотрел на меня. Я разглядел теперь, что лицо его сильно осунулось. Очевидно, он пережил сильные волнения. Щеки впали, появились морщины, и мне стало казаться, что в его глазах было что-то странное — И не только их выражение, но и внешний вид. Казалось, что в них было какое-то напряжение, и они слегка косили. Все это я видел, и в моем мозгу пронеслись тысячи мыслей. И все таки я не мог спустить курок. Я подошел к углу рубки, чтобы дать своим нервам успокоиться. Затем я снова поднял ружьё. Теперь он находился от меня так близко, что я мог бы достать до него рукой. Для него не оставалось надежды. Я решился. И тем не менее я все еще не мог спустить курок. «Ну?» — спросил он нетерпеливо. Напрасно я старался заставить мои пальцы нажать собачку и напрасно хотел выговорить хоть одно слово. «Почему вы не стреляете?» — спросил он. Я откашлялся, чтобы начать говорить. «Сутулый», — начал он медленно. вы все равно не сделали бы этого. И это все не от страха. Вы просто бессильны. Ваша мораль оказалась сильнее вас. Вы раб тех мнений, которые властвуют над известными вам людьми и о которых вы привыкли читать. Их кодекс вбит вам в голову. Вы всосали его вместе с молоком матери. И вопреки вашей философии и всему тому, чему я вас учил, Они не позволили бы вам убить безоружного и не оказывающего сопротивления человека. «Я знаю», — ответил я хрипло. «И знаете также, что я убил бы безоружного человека так же легко, как выкурил бы сигару», — продолжал он. «Вы знаете и мою цену в мире, по вашим понятиям. Вы называли меня змеей, тигром, акулой, Чудовищем и колебаном. И все таки вы — тряпичная кукла. Эхо чужих мнений. Вы оказались неспособным убить меня, как вы убили бы змею или акулу, и только потому, что я обладаю точно такими же руками, ногами и телом, как и вы. Это что говорить? Я была вас лучшего мнения, сутулый. Он вылез из люка и подошел ко мне. «Опустите ружьё», — сказал он. «Я хочу задать вам несколько вопросов». «Я еще не успел осмотреться. Что это за место? В каком положении, призрак? Почему вы так мокрый? Где Мот?» «То есть, виноват, мисс Брюстер?» «Или я теперь должен сказать, миссис Ван Вейден?» Я отступил от него, чуть не плача, что не смог убить его. но всё ещё не выпуская ружья. В отчаянии я надеялся, что он позволит себе какой-нибудь враждебный поступок по отношению ко мне. Если бы он попытался задушить или ударить меня, я знал, что только тогда я действительно смог бы в него выстрелить. Это остров усилий, — ответил я. Никогда не слыхал о таком, — буркнул он. По крайней мере, мы дали ему такое название. Мы? переспросил он. «Кто это мы?» «Мисс Брюстер и я. А призрак, как вы сами можете убедиться, прибит к берегу и уперся носом в песок». «Тут есть котики. Они разбудили меня своим ревом, а то я спал бы до сих пор. Я слышал их еще ночью, когда меня ветром прибило сюда. И я понял по этому реву, что буду в безопасности. Здесь их должно быть несметное количество». Я мечтал о таком острове всю свою жизнь. Значит, я открыл здесь целый клад. Спасибо моему братцу. Это все по его милости. А каково географическое положение острова? Понятия не имею. Но у вас должны быть сведения. Каковы были ваши последние измерения? Он как-то странно улыбнулся, но не ответил. — А где ваша команда? — спросил я. «Как это случилось, что вы остались один?» Я уже приготовился к тому, что он и на этот раз мне не ответит, как вдруг, к удивлению моему, он с готовностью заговорил. «Мой братец покончил со мной меньше, чем вдвое суток. И не по моей вине», — сказал он. Он схватил меня на абордаж ночью, когда на палубе был всего один вахтенный. Охотники тотчас же перешли к нему. Он предложил им больше, чем я. Я сам слышал, как он с ними торговался. Он сделал это у меня под носом. Конечно, и команда последовала примеру охотников и бросила меня. Впрочем, этого надо было ожидать. Одним словом, все до единого человека перешли к моему брату, и я остался на своем же собственном судне, как на необитаемом острове. Это все штуки моего братца. Он одержал верх. «Как же вы потеряли мачты?» обойдите кругом и посмотрите ответил он указав на те места где прикреплялись снасти без аньмачты они были обрезаны ножом воскликнул я не совсем усмехнулся он шутка оказалась более забавной посмотрите снова я посмотрел все веревки оказались надрезанными до половины так что мачты могли слегка держаться до первой серьезной непогоды это дело рук повара засмеялся ларсон я знаю это хотя и не поймал его ни разу на месте преступления способ сводить со мной старые счеты айда магридж воскликнул я что же вы делали когда все это происходило можете быть уверены что все что от меня зависело хотя и не слишком много судя по результатам я принялся опять рассматривать работу магриджа «Я полагаю», — сказал Волк Ларсон, — «что могу сесть и погреться на солнышке». В его голосе слышался намек, легкий намек на физическую слабость. И это показалось мне настолько странным, что я бросил на него быстрый взгляд. Он нервно проводил рукою по лицу, точно старался смахнуть с него паутину. Я был в недоумении. Он не походил на прежнего Волка Ларсона. «А как ваши головные боли?» — спросил я. «Плохо», — ответил он. «Кажется, опять начинается припадок». Он опустился на палубу и лёг. Затем повернулся на бок, положил голову на руку, а другой рукой защитил глаза от солнца. Я стоял и с удивлением смотрел на него. «Теперь очередь за вами, сутулый», — сказал он. «Действуйте». «Я вас не понимаю». Солгал я, хотя отлично понял, на что он намекал. «Ну ничего». Тихо проговорил он точно в дремоте. «Я здесь, к вашим услугам. Вы этого хотели». «Нет», — возразил я. «Я желал бы, чтобы вы были сейчас отсюда за три-девять земель». Он усмехнулся и больше не сказал ни слова. Теперь он был совершенно равнодушен к тому, что я прошел мимо него и спустился в каюту. Я открыл люк, но все таки не без некоторого боязливого сомнения заглянул в зиявшую темноту. Я не решался спуститься. Что, если его лежание там на солнышке только хитрость? Тогда попадешься как крыса в западню. Я снова поднялся наверх и украдкой посмотрел на него. Он лежал в том же положении. Опять я сошел вниз, но прежде чем спуститься в кладовую, я из предосторожности далеко отбросил крышку люка. По крайней мере, теперь ловушка осталась без крышки. Я принес в каюту изрядный запас ветчины, бисквитов, консервов в жестянках и выгрузил их на пол около входа в кладовую. Волк Ларсон лежал все в том же положении. И вдруг меня озарила блестящая мысль. Я пробрался в его каюту и взял все его револьверы. Другого оружия я не нашел, хотя обшарил остальные каюты. Чтобы обезопасить себя еще более, я снова поднялся наверх и, пройдя всю шхуну от носа до кормы, зашёл в кухню и забрал все кухонные ножи. Вспомнил я и о том громадном ноже, который он всегда носил при себе, и, подойдя к нему вплотную, окликнул его сперва тихонько, а потом громко. Он не шелохнулся. Тогда я нагнулся и вытащил у него из кармана этот нож. Теперь я мог вздохнуть свободно. При нем не осталось никакого оружия, которым он мог бы повредить мне на расстоянии, а если бы ему опять захотелось схватить меня, как горилла, своими ужасными руками за горло, то я вооруженный мог бы всегда оказать ему сопротивление. Дополнив свою добычу кофейником и громадной сковородой, я захватил из буфета немного чайной посуды и оставил волка Ларсона лежать на солнышке. Когда я возвратился на берег, мод все еще спала. Я разложил костер. Мы еще не обзавелись зимней кухней. И с лихорадочной быстротой принялся за приготовление завтрака. Когда я заканчивал, то услышал, что мод встала. Все было готово, и кофе налит, когда дверь отворилась, и она вышла. Это нечестно! весело упрекнула она меня. Вы узурпируете одну из моих прерогатив. Ведь мы же с вами условились, готовить буду я, и вдруг. Ну, это только один раз, оправдался я. Смотрите у меня. не нарушать обещания. Конечно, если вам не надоела еще моя стряпня». К моему удовольствию она ни разу не взглянула на морской берег, а я постарался отвлечь ее внимание шутками и сделал это с таким успехом, что она бессознательно выпила из фарфоровой чашечки кофе, съела сваренный на пару картофель и намазала мармелад на бисквит. Но это не могло долго продолжаться. Я заметил, какое удивление появилось у нее на лице. По фарфоровой тарелке на которой была пища она догадалась в чем дело и покончив с завтраком стала рассматривать каждый предмет отдельно она посмотрела на меня и медленно перевела взгляд на морской берег хэмфри, хэмфри! воскликнула она ужас исказил ее лицо это он спросила она с дрожью в голосе он здесь я молча кивнул